Глава 13. Столичные вести. В Москве учреждается новое общество русских хирургов. Общество будет преимущественно разрабатывать научные и практические вопросы современной хирургии, содействовать теоретическому и практическому развитию и процветанию русской хирургии. Обществу предоставлено право на издание ученых трудов, журналы или газеты, а также назначать премии за русские оригинальные работы по хирургии. В составе общества допускаются и женщины-врачи, но без права избрания на какие-либо должности в обществе. Учредители Чупров, Моровский и Левицкий, избран председателем. Вести из внутренних областей. Французский путешественник-археолог и археолог Барон Дебай прибыл в Оренбург для производства дальнейших раскопок в окрестностях города. Петербург. В доме номер 45 по Екатеринговскому проспекту состоялось открытие первого в столице. Основы у частным лицом приюта для вскармливания грудных младенцев. Основан он женщиной-врачом Турыгиной. Вести из внутренних областей. Верещагин устраивает в Одессе, по словам местных газет, выставку своих картин. Развели, блин, как пацана. И ведь умело так, будто шайка аферистов лоха колхозного. Подловили в момент полного расслабления. Я уже начал думать, с кем из своих товарищей приду инспектировать местный ресторан. И нате, давая согласие сию минуту. Ведь мог отказаться, сказать, что такие вещи не сразу делают, не тот настрой. А мне только и хватило спросить, кто министром будет. И мне тут же. Да Николай Васильевич, дружок твой закадычный, он прямо в припрыжку побежал, как узнал. Вы с ним сработаетесь, знаете ведь друг друга уже. Уши развесил, начал вякать, что не по чину, куда мне с шестым классом в товарище министра. И ответ сразу, да сейчас четвертый класс приподнимем, станешь действительным статским, заслужил, дела твои перед отечеством оценили по достоинству и прочее бла-бла-бла. Надеюсь, я там хоть тупо не лыбился от радости, а то деятели эти как загипнотизировали. Цыганские гадалки нервно курят в сторонке. И вот я сижу в экипаже и сжимаю в руках дурацкий устав, который не бросил в клубе исключительной из вежливости. Хотя чем книжка виновата? Правда, это натуральный, ведь шедевр полиграфического искусства. Пусть лежит дома, гостям показать можно. Интересно, а почему Склифосовский ничего не сказал? Тоже сюрприз готовил? Что-то тут не так. Надо срочно встретиться с будущим начальником, проставиться и поздравиться. Не знаю, что в таких случаях делают. Может, выезд подарить? Нет, оставшийся Бенц не отдам. Вон как раз винная лавка для богатых. На Невском других не встречается. Пойду бутылку покрасившку куплю с намеком, что и мне выпить не помешает. А то эта их марсала, которую в яхт-клубе вместо воды пьют, совсем не пошла. Велю, чтобы дома и капли этой дряни не было. Вот как раз и пригодилась тросточка постучать на балдашником по плечу извозчика. Останови-ка, братец Сувинова. — Как скажете, ваш сиясь? — Из яхт-клуба во фраке и цилиндре абы кто не выходит, ниже графа вряд ли. А если ваш легкий перебор, так и не в обиду, не принижение. В алкомаркете приказчик тоже чуть неземной поклон отвесил. — Чего извольте? Лучшие вина, настойки, водки. Для особого случая могу предложить вино Мариане? Ты бы подмигнул еще, говнюк. Мне только смеси винища с коксом для полной радости не хватало. Вот дорвусь до власти, Всю это дерьмо вычищу из торговли на радость контрабандистам. — К нику мне лучшего. Богатый выбор смею предложить Риме Мартен, Курвуазье, Хеннесси, Мартель. Вот, прошу обратить внимание, с это от двух рублей. На прилавке выросла батарея из восьми бутылок. Эти примерно по три, и вот эти по пять. Согласен, коньяк неплохой, но ничего для особенного случая. Нужен, чтобы вот открыть, только и сразу понятно стало, да, это он. Хотя мелкие чиновники за тридцатку месяц горбатятся. Все, что ли? Получше нет, ничего? Как же, имеем с Доломан, гран Фин Шампань, Виктория, пятнадцать за бутылку с есть еще бисквид буше первый консул винтаж сорок девятого года с за 16 с полтиной прикажете показать неси пристойная посуда, скромно но со вкусом взял в итоге винтаж фирменной деревянной коробки в стружке николай васильевич был дома но встретить меня не вышел проводили к нему в кабинет и там я большого энтузиазма не увидел Так смотрят на нелюбимых сыновей, пропивших семейные ценности и вернувшихся требовать денег на новый загул. Короче, никакой любви. Но хоть не выгнал, и то хорошо. Мне становилось все интереснее. Ситуация теперь выглядела совсем не так, как это было еще полчаса назад в яхт-клубе. Дурново говорил что-то туманное, про Склифосовского пришлось уговаривать, но я тут с какого боку? «Не извольте объяснить, что привело вас к такому решению, Евгений Александрович», — после долгой паузы спросил хозяин кабинета. «Что вы имеете в виду? Хотели другого на этот пост? Только скажите мне он, как собаке, лишняя нога. Сказали, что вы готовы приступить к работе исключительно в паре со мной, я из-за вас? А мне, что вы настаиваете на моем участии и из чувства уважения? Какая разводка, и ничего не откатишь назад». «А вот же, прости, Господи, я перекрестился, челночные дипломаты». «Это как?» — удивился Николай Васильевич. «Да анекдот такой есть, когда пришел один проситься на работу в дипломатический корпус, а его брать не хотят, дают задание для проверки — женить приказчика из лавки на дочери барона Гинзбурга. Тот говорит, мол, проще простого, через неделю возвращается, докладывает, свадьба в ближайшее воскресенье. Все в удивлении, как смог, очень просто». Я пошел к приказчику и спрашиваю, хочешь жениться на еврейке? Он мне, зачем? У нас и своих девчонок полно. Я ему, да она дочка барона Гинзбурга, миллионщика. Он, о, это меняет дело. Тогда я на заседании правления дворянского банка и спрашиваю, вы хотите иметь председателем правления ярославского мужика? Фу, говорят мне в банке. А если он при этом будет зятем Гинзбурга? О, это, конечно, меняет дело. Еду домой к барону и спрашиваю, «Хотите иметь зятем русского мужика?» Он мне, «Что вы такое говорите? У нас в семье все финансисты». Я ему, «А он как раз председатель правления дворянского банка». Он, «О, это меняет дело. Доченька, пойди сюда. Нашел тебе жениха. Это председатель правления банка». Ты отвечает: «Фи, все эти финансисты дохлики или бугры». А я ей, «Да, но этот здоровенный ярославский мужик». Она, «О, это меняет дело». «То есть нам предложили то, чего еще не было?» — грустно улыбнулся Николай Васильевич. «Хитрецы. Знал ведь, что верить нельзя никому из этой комарилии. Что притащили? Коньяк? Ставьте на стол, уроните еще. Ого, для такого повод нужен экстраординарный». «Ну, у нас как раз такой. Они не что вам пообещали. Мне вот особняк, членство в яхт-клубе и титул для Агнес. И в чинах повысить до четвертого класса сразу». «Медными трубами, значит? Ну да, вы молоды, амбициозны, вот они и сообразили такое. А мне? Научно-исследовательский институт, самый крупный в империи, финансирование учеников. Дескать, сам своей рукой впишешь расходы в бюджет министерства. Я как подумал, что не надо на поклон больше ходить ко всяким Морозовым да Из-под штанников выскочил». «Короче, работой поманили», — резюмировал я. «И что же нам теперь делать?» «Взялся за гуш», — тяжело вздохнул Склифосовский. «Не говори, что не дюж. Завтра с утра поедем представляться Дурново и смотреть помещение министерства. И вообще, как говорил Вольтер, случайности не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие». «Мне почему-то кажется, что у нас исключительно второй случай». «Значит, экономки гладить мундир». Один в один повторил я вздох. Новое назначение от обязанностей по лечению, да еще и собственноручно на себя взятых, не освобождало. Хорошо, что начальства надо мной нет, а пациент коньячный выхлоп за большой грех не считает. Первые сутки, кстати, прошли, можно подвести краткие итоги. Хуже Яковлеву не стало. Температура и так не очень высокая, снизилась до нормальной. Даже вот вечером, когда у всех повышается, у Яковлева 36,2. Тошнота меньше, поел бульончик у куриного, и организм не отказался его принять. На всякий случай у меня дублер есть, Дмитрий Леонидович. Он у нас специалист по микробиологии, кстати. Вот я его и притащил вчера. Пусть описывает, наблюдает, пытается поймать нехорошего микроба. Клещи есть? После укусов люди болеют? Вот пускай ищет, двигает науку. Загулу загул уйти не страшно, у меня подменит, если пропаду. К счастью, попытки воспеть Асану прекратились довольно быстро. Сказку о добром волшебнике я грубовато прервал, объяснив больному и его дрожайшей супруге, что двигает но исключительно корысть, ибо я хочу двигатель для субмарины, ну и взять их потом в рабство в качестве оплаты. Последний я вслух не говорил, а то люди в таком состоянии к шуткам почему-то очень своеобразно относятся. Рассказал ему про новые автомобили, мечты сделать что-нибудь поистине пахальное в этом смысле, чтобы можно было нормально ездить, а не только показывать. И впарил концепцию кузова, до которой человечество дошло в 20 веке демонстрировал практически на пальце, вызывая к воображению. Пациент Идееву одушевился, а когда я ему показала за окна свой новый Бенз с рулем, так и вовсе потребовал чуть ли не чертежной принадлежности в палату. Вот так и происходит лечение. Если заболевший силен духом, имеет обширный план, то ему ни одна зараза не страшна, особенно если в крови еще плавает пенициллин. Проснулся я рано, успел сделать необходимый для ясности ума и бодрости тела комплекс упражнений и даже завершить занятие медитацией. Мысли за ночь как-то устаканились, и я решил, что ничего совсем уж плохого в моем назначении нет. Поборемся, вдруг и удастся что-нибудь толковое в итоге сделать. Бывают в жизни чудеса, я там живой свидетель. Поехали с утра к Дурново совместно. А что выкобениваться? Статьями, ни я, ни Николай Васильевич похвастаться не можем. Вдвоем в экипаже легко умещаемся, держаться, чтобы не выпасть не приходится. Извозчик, правда, попытался сделать творческую надбавку на ордена, но Склифосовский передал ему какой-то специальный телепатический сигнал, и требования по оплате снизились до обычных. Спрошу потом у начальника насчет увещевания этих грабителей. Если для этого не придется отращивать такую же борду, будет полезным навыком. До дворца молчали. Что нам, планы на жизнь в экипаже обсуждать, имея спину извозчика в собеседниках? Тут бы не замерзнуть, с утра довольно свежое двубортное пальто, положенное к мундиру, со своей задачей справлялось слабо, выполняя большей частью сугубо декоративную и пылезащитную роль. Ехать недалеко, по набережной мойке до спаса на крови, потом на Невский, снова вдоль мойки и на месте. На красоты смотреть как-то не очень хотелось. Да и что с ними случилось в прошлый раз, когда я их видел? Плюс погода испортилась. До привычного питерского дождя мы еще не доползли, но были где-то близко. В город пришла типичная ненастная погода, и я понял, что мы очень быстро проскочили период золотой осени с красивыми листопадами и бабьим летом. Сейчас начнется слякоть, простуды. Репортеры нас у парадного подъезда не встречали. Упущение, однако. Надо после всего заехать в фотоателье, запечатлеть лики для потомства, то и в учебниках напечатать нечего будет. Хотя барзописцев простить можно, тут ветерок совсем свежий задувает. До мгновенного придания лицу легкой синевы и аристократической бледности. Кстати, вот эту громадину дворца, давящую на сознание любого нормального человека, казна купила всего за 3 миллиона. И было это сравнительно недавно, лет 15 назад. Сущие гроши, если подумать. В сопровождении нам выделили целого пристава. И не поймешь, то ли чтобы не заблудились, то ли чтобы не потырили чего. Внутри, конечно, державно, спору нет. Желание прямо в вестибюле немедленно спеть песню композитора Львова на стихе «Боже, царя храни» не возникло, но на определенный лад все эти интерьеры настраивали. Высокие сводчатые потолки, украшенные лепниной, зеркала в позолоченных рамах и паркетные полы, отражающие свет многочисленных ламп. Просторные залы наполнены запахом свежей полировки старинного дерева. Не подскажете, электричество давно во дворец провели? Задал я вопрос человеку, увлеченного ремонтом. «В девяносто третьем году, ваше сиятельство!» — пробасил пристав с такой гордостью, будто он и Фарадея, Максвелл и Эдисон с яблочковым в одном лице. Приемный у Дурного, кстати, тепло и даже комфортно. Или-то нас по лестницам таскали, пока мы не согрелись? По крайней мере, когда я верхнюю одежду снял, жить даже легче стало. Здесь все дышало важностью и строгостью. Стены, обтянуты тяжелыми бархатными обоями темно-красного цвета, украшены картинами с изображением битв и портретами государственных деятелей, всех как один похожих на фотографии со стенда «Наше коллекторское агентство» гордится ими. Посредине комнаты стоял массивный дубовый стол, на котором покоились важные бумаги, перья и чернильницы. В углу громко и мерно тикали часы, чьи размеры формы напоминали небольшой шкаф. Наверное, при нужде в них мог бы спокойно спрятаться человек моей комплекции. Секретарь излучал флюиды занятости и важной государственной заботой, но стал, поклонился, предложил располагаться поудобнее. Впрочем, долго нас мариновать в приемной не стали. Из кабинета открылась двустворчатая дверь, местный мажордом, традиционно седой с легким паркинсонизмом, поклонился и пригласил нас внутрь. Наконец, я могу поразглядывать главу правительства вблизи и не отвлекаясь на великих князей. «Какие добрые лица! Быть беде!» — вспомнилась мне старинная песня «Аквариума». Что дурного, что Иван Логинович Гаремыкин просто сочились благожелательностью и добродушием. Иконы бы писать с этих чиновников. Если честно, то в первую минуту мысль у меня была одна. Держит ли министра внутренних дел отдельного человека для ухода за растительностью на своем лице? Барон Фредерикс с усами сантиметров по тридцать нервно курил сторонки. И пусть большая часть прически, прикрывавшей над плечи государственного мужа, была отвоевана у Бакенбард, мысли о лаке для волос сверхсильной фиксации с головы улетать не хотели. Этот человек в 21 веке довел бы любые барбершопы до инфаркта миокарда одним своим появлением. Красавец! Про такое песни сочинять надо. Премьер-министр вылез из-за монументального стола красного дерева и пошел нам навстречу. Иван Николаевич походил на принца Гамлета в том смысле, что был тучен и одышлив. Ну и наследник Датского престола не мог бы похвастать красивейшей бородой, разделенной надвое. Дурновоз такой защиты, можно было не опасаться покушений. Вряд ли револьверная пуля была бы в состоянии пробить такую естественную броню. Встала Игорь Емыкин, и мы с Николаем Васильевичем заслушали пространную и малосодержательную речь о воле государя, радиющего здоровья своего народа. И она, с которым доверена почетная обязанность это самое здоровье приподнять на достойную высоту. И прочий официоз минут на пять. Министр внутренних дел, улыбаясь от уха до уха, возрадовался передаче непрофильного актива в виде медицинского департамента хоть кому-нибудь, с чем поздравил и себя, и нас. Мы отомстили, двинув ответные речуги. В основном вещал Николай Васильевич, как старший во всех смыслах. И снова государь, его непреклонная воля, и мы, готовы в любой момент по высочайшему повелению, ну и так далее. Думаю, с Клифосовского есть заготовка спича на все случаи жизни, в котором он меняет мелкие детали. Я, например, так и собираюсь сделать, ибо думать о всеобъемлющей заботе мне не очень хочется. Надо только уточнить плотность упоминаний венциносца и высших сил, а остальное дело техники. От конспектов по диалектическому материализму вряд ли сильно отличается. Дальше пошла неформальная часть встречи, а именно чаепитие. И мы вчетвером сидели за отдельным столом на серо Ореховым, и пили из красивых фарфоровых чашек довольно посредственный чай, пытаясь увидеть сидящего напротив собеседника из-за пузатого в гербах серебряного самовара. Мои попытки прикинуться дурачком и выяснить хоть что-то у дурного всякий раз натыкались на сладкоголосые отмазки, произнесенные весьма сочувствующим тоном. «Это, как скажет его величество». Этот вопрос может решить только его императорская. Минут через пять мне начало казаться, что основная функция дурного – произносить речи и поить посетителей чаем. Впрочем, может так и есть. Уж это он делает профессионально. Кое-что все-таки выяснить у премьера удалось. Самое банальное. Своего здания у новообразованного министерства нет. Денег на него тоже не предвидится. Поэтому нам освободили местечко прямо тут, во дворце на втором этаже. Аж целых семь комнат, ни в чем себе не отказывайте. Бонусом шла отдельная телеграфная линия, которую можно кинуть от местной разводки, и телефонный номер. Одна штука. Попытка поторговаться и выбить хотя бы два натолкнулась на полное непонимание. Зачем больше? Вот как хочешь, так и работай. Мы спускались по лестнице парадного подъезда, и я уже поднял руку, чтобы позвать извозчика, как вдруг не выдержал. Оглянулся. Никого. И как работать-то? Тоже удивлен. Николай Васильевич тяжело вздохнул. Между нами этот Дурново показался мне пустым человеком. Это-то как раз меня не пугает. Меньше вмешиваться в дела министерства будет. Но семь комнат, один телефонный номер и молчок про бюджет. Дождь в Питере наконец начался. Мы раскрыли зонтики. А в газетах про этот момент напишут, Склифосовский грустно улыбнулся, что мы выходим не просто из здания, но и из прошлого что готовы шагнуть в будущее, которое только что начали строить. Сфотографироваться по этому поводу все равно надо. И предлагаю совершить набег на ресторан «Яхт-клуба», о том мне про него столько рассказывали, но я так ни разу и не сподобился. Заодно посмотрите на тех, кто действительно решает все в империи в неформальной обстановке. «Ничего не могу противопоставить вашей непреклонной воле и всеобъемлющей заботе», засмеялся Клифосовский. «Поехали!»